Глава 33. В которой закупают продукты и попадают в лапы дракона. В том, что бежать нужно именно сейчас, Джеймс сомневался до последнего момента. Бербера была столицей английской колонии, но красиво звучало это лишь на словах. Вряд ли в этой дыре найдётся что-то поинтереснее рыбаков и гарнизона. В теории, английские военные могли быть джентльменами, способными за спасибо доставить леди домой. Однако всерьёз на это рассчитывать не стоило. К тому же, лив все не тронет Анну благодаря драконьей метке. А вот для подыхающего со скуки командира гарнизона татуировка на теле женщины, скорее всего, будет значить кое-что другое. Однако доктор уверенно посылал матросов за чаем, да и прочие пункты списка выглядели подозрительно хорошо для рыбацкой деревни. Там за городом подальше живёт дракон, буркнул капитан в ответ на расспросы. Важный какой-то. К нему и дережабль летает раз в неделю, и вообще денежки имеются. Серьёзно? Джеймс вскинул брови. Везде эти твари. И как только ты их терпишь? Эрни не определённо скривился и глубоко нецензурно высказался по поводу всех драконов в целом и имеющегося на борту в отдельности. Вряд ли он мог пойти против Ливси и помочь пленникам с побегом. Однако опытный бармана уверял, что время от времени каждому нужно выговориться. Аккуратные наводящие вопросы и сочувственное внимание сделали своё дело. Теперь у Джеймса было примерное направление и расстояние до усадьбы покровителя Берберры. Риск, разумеется, был велик. Вряд ли незнакомый дракон отнесётся к их проблемам чутко и внимательно. Однако Ливси не отправлялся на берег лично и не планировал навещать собрата. А значит, можно было надеяться, что беглецов не выдадут подружбе. Кроме того, у Джеймса на руках имелся сильный козырь Анабель, женщина с драконьей меткой, редкая и драгоценная. Если и принять на веру всё то, что говорил лорд Элисар, дракон мог помочь леди хотя бы для того, чтобы теоретически заслужить её благосклонность в будущем. Существовал, конечно, риск, что потенциальный помощник не обязательно захочет заслуживать то, что можно взять даром. Однако в благородство драконов верилось почему-то больше, чем в благородство английских офицеров. Говорить Анне об этой части своего плана Джеймс не собирался, опасаясь взрыва. Он и сам чувствовал себя довольно мерзко, прятаться за женщину, которую собираешься спасти, не хотелось. Однако выбора не было. Улетать в одиночку на дирижабле Анна отказалась настолько эмоционально, что в кают-компанию заглянул Ливси, и ему досталось тоже. Джеймс опасался, что доктор плюнет на вежливость и вышвырнет беспокойную пассажирку силой. Все возможности для этого у него имелись. Однако дракон, на удивление покладисто, согласился с мнением дамы. «А вы счастливчик, друг мой!» – мурлыкнул он, когда Анна, гордо подняв голову, выплыла из кают-компании. «Редкий мужчина может похвастаться таким успехом у женщин. Леди Аннабель, мисс Кристина, может вам завести гарем?» Глаза за стёклами очков неестественно блестели в свете ламп. С каждым прожитым на призраке днём доктор казался всё более зловещим. Остаётся только удивляться, как команда столько времени его терпит. Джеймс Милл улыбнулся, делая вид, что шутка удалась, и тоже поспешил убраться подальше. Анне стоило отправиться в Лондон к сыну, и то, что она предпочла остаться с ним, выглядело более чем странно, хотя и внушало определённую надежду. Она была непривычно ласкова, улыбчива, даже игрива. Однако Джеймс запретил себе думать о романтике. Время до Бербера он использовал максимально эффективно, прошёлся по каютам и стащил маломальски ценные вещи. Если местный дракон не захочет им помогать, придётся ждать дорежабля, а это время где-то жить и что-то есть, да и на билеты нужны деньги. Жаль, он пока не сможет подарить Анне новое дорожное платье, более закрытое. Подарок доктора подходил ей изумительно. Взгляд стоило дело падал на нежные, приподнятые корсетом полушария. Видит Бог, ему до одыре хотелось стиснуть эту мягкую кремовую плоть своими пальцами, запутаться в завязках pantalons, метрах нижних юбок. Но чёрта подводная лодка, чёрта в доктор, чёрта вы драконы. Джеймс нащупал в кармане серги, прошёлся подушечками пальцев по граням. Они обязательно выберутся, иначе и быть не может, и Анна получит подарок. До порта оставался час. О разбитой склянке с противоядием он старался не думать. Главное, Анна будет в безопасности, а он уж как-нибудь выкрутится, как всегда. Всю команду на берег не пустили. В город отправились трое: сделать запасы, отправить почту, остальные покладисто ждали. Джеймс по-новому вглядывался в лица матросов. где это вида, на чтобы мореплаватели пропускали порт, возможность ступить на землю, размяться, выпить как следует, оставить пару зубов в кабацкой драке. Арчибальд Ли все держит всех в таком подчинении, что ни одному капитану не снилось. Из троих на призрак вернулись двое. Припасы быстро погрузили и снова ушли в море. Джеймс наблюдал за обстановкой. Вот доктор самолично проверяет свежесть овощей, буквально каждый плод. Придирчиво осматривает тару все заняты мелкими делами, на первого помощника никто не смотрит, да и капитан, как водится, громовым голосом отвлекает внимание на себя. Самое время. На пороге каюты он секунду помедлил. Анна подняла голову от книги и улыбнулась ему, так радостно и солнечно, что аж сердце защемило. «Мы уходим», – шепнул он ей, едва закрылась дверь. «Возьми вещи и бежим». «Как бежим?» – изумилась Анна. «Ногами по воде?» Джеймс, мы не святые, и у нас нет жабр. У нас есть батискаф. Он вынул из кармана ключ. Я наблюдал за Эрни. Справимся и. Ты мне веришь? Аннабель поймала его взгляд, тихо вздохнула и кивнула. Больше вопросов она не задавала. К счастью, им почти нечего было брать с собой. Первый помощник прогуливался с супругой, всё хорошо, никого это не волнует. Специальный отсек, батискаф, открыть шлюз, забраться. Закрыть шлюз. Молиться. Призрак стремительно отдалялся. Беглецы забыли, как дышать, то и дело оглядываясь, всматриваясь в маленькие иллюминаторы. Неужели получилось? Корпус подлодки ярким пятном выделялся в толще воды. Белый кашалот из металла. Моби-дик с паровым нутром. И гигантская тень накрыла судно. Нет, не повезло. «Ливси!» – крикнула Анна. Джеймс и сам видел дракона. Пусть он валялся в отключке во время боя с русалками, но наслышан о драконьем обличии доктора, так что узнать его не составило труда. Мать Божья, какой он огромный! Проглотит батискаф и не подавится. Рядом с драконом мелькнула яркая вспышка. Ливси развернулся и завис в воде, словно что-то разглядывая. Джеймс, ты это видел? Да, но что это? Похоже, что русалка. Анна прильнула к иллюминатору, глаза расширились, рот приоткрылся. И ни одна. Да, они снова напали. Она обернулась к нему и зачем-то прошептала: "Наверное, следили. Как? Мы же прошли через портал. Я видела одного из них в стороне от боя. Помню, как он смотрел мне прямо в глаза, а потом нырнул куда-то под лодку. Может ли быть такое, что эта дрянь проехала на судне с зайцем и позвала подмогу уже здесь?" закончил Джеймс. Анна кивнула, в глазах мелькнул испуг. Да, русалки это не те существа, с которыми хочется связываться. Впрочем, русалки плевать хотели на батискаф. Их волновал только дракон. Вспышек прибавилось, бой набирал обороты. Морской змей вертелся угрёмом, отбиваясь от стаи нападающих. Беглецы неумолимо отдалялись, в то время как ливси атаковали со всех сторон. Разряды электричества проносились в толще воды. Маленькие чёрные тени сновали как мальки вокруг матери рыбины. И жалили, жалили, жалили. Джеймс отвернулся и занялся рычагами. Стоит позаботиться о себе и поскорее уносить ноги, пока госпожа удача снова с ним. Джеймс откинул крышку люка, вылез на крышу батискафа, подал руку Анне. Судя по положению солнца, скоро закат, а они у чёрта на рогах. Впереди неизвестность, до берега было далековато, но ближе не подплыть. Батискаф сел на мелководье. Придётся идти. Как там Анна сказала «Ногами по воде, аки святые». Аннабель нашла равновесие на скользкой поверхности, вдохнула полной грудью и лучезарно улыбнулась. «Мы выбрались!» Они обнялись. Джеймс зарылся носом в волосы Анны, вдыхая ее аромат, на минуту расслабился, забыв о яде в крови, социальных статусах и в ворохе маячащих проблем. Он не заметил, как солнце закрыло гигантская четырехкрылая тень. Не заметил, как она спикировала вниз, могучими взмахами крыльев, поднимая волны. Все органы чувств Джеймса опали под натиском единственной потребности насытиться моментом. Сейчас существовали только его леди и свобода. Удар в спину застал в расплох. Джеймс невольно выгнулся в безуспешной попытке удержать себя и Анну на батискафе. Доли секунды на свободное падение вокруг тела словно обвелись железные обручи, и они взлетели. Анна быль придушенно вскрикнула, вцепившись в его плечи. Джеймс выгнул шею под немыслимым углом. Чешуя, крылья, дракон, пропади, он пропадом.